Часть третья, глава 13. Серый, безмолвный мир казался унылым и давящим. Туман заглушил все звуки, поглотив их. Он слезнул все краски, и океан, распростершийся перед путешественниками, не был виден до тех пор, пока набежавшая волна не разбилась пеной на песчаном пляже у самых их ног. Грузовик, стоявший в десяти футах, казался темным пятном в серой мгле. «Попробуй еще разок», — сказал Барни, напрягая зрение и тщетно пытаясь проникнуть сквозь сырую завесу мглы. Даллас, по случаю непогоды одетый в огромное черное понче и широкополую стетсоновскую шляпу, поднял углекислотный баллон с сиреной и открыл клапан. Траурный рев сирены помчался над водой Отдаваясь в их ушах даже после того, как клапан был закрыт «Ты слышал?» — внезапно спросил барни Даллас наклонил голову и прислушался «Ничего, кроме шума, «Я готов поклясться, что слышал плеск весел Давай попробуем еще раз, по минуте, слушай внимательно» Сирена заревела снова Барни поплелся к армейскому грузовику с брезентовым верхом и заглянул в кузов. «Никаких изменений?» – спросил он. Эмори Блэстед, не отрываясь от радиопелингатора, отрицательно покачал головой с надетыми на нее наушниками. Он медленно поворачивал рукоятку, вращающую антенну радиопеленгатора. Антенна повернулась в одну сторону, потом в другую. Эмори поднял глаза и постучал пальцем по указателю у основания антенны. «Насколько я могу судить, корабль не двигается», — сообщил он. «Пилинг не изменился, наверное, они ждут, когда разойдется туман». «На каком они расстоянии от берега?» «Бар, не имей совесть, я тебе сто раз говорил, что с помощью этого прибора я могу определить направление, но не расстояние». «Сила сигнала ответчика также ничего мне не говорит. Может быть, одна миля, а может, пять-десять?» «Я могу сказать только одно». С того момента, когда мы впервые услышали сигнал три дня назад, уровень поднялся, так что они приблизились. Ну ладно, ты убедил меня, значит, этого ты не можешь мне сказать. А что же ты можешь сказать? То же, что и раньше. Корабль отплыл из Гренландии 18 дней назад. Я переставил гирокомпас и направил его на пролив Белли-Айл. Заменил батареи, включил ответчик и проверил, как работают все приборы. Мы сами видели, как они отплыли». «Вы с Лином говорили мне, что плавание займет всего четыре дня», сказал Барни, нервно кусая ноготь. «Мне сказали, что плавание может занять всего четыре дня, но если погода ухудшится, изменится ветер или что-нибудь еще, путешествие займет гораздо больше времени». «Так оно и случилось, но ведь мы услышали сигнал ответчика, значит, они благополучно пересекли океан». «Это было два дня назад, а что ты сделал для меня после этого?» «Послушай, Барни, скажу тебе, как старый друг». «Это путешествие во времени не сделало тебя спокойнее. Мы же собирались только отснять фильм, верно? Мы выполнили свой долг и даже перевыполнили. И никто не проронил ни слова жалобы. Давай полегче. И сам не мучься, и людей не муч. да «Да-да, ты прав», — ответил Барни. «Больше, чем когда-либо он был близок к тому, чтобы принести извинения». «Но ведь два дня ты и сам скоро поймешь, как это много». Ты совершенно напрасно беспокоишься. Сплошной туман, незнакомый берег, полный штиль. Они просто не хотят рисковать. Им нет никакого смысла грести к берегу. Они не знают, где он и что их там ожидает. Сейчас, судя по радиопеленгатору, мы находимся в самой ближней к ним точке суши. И как только туман поднимется, сможем указать им направление. «Эй!» — раздался с берега крик Даллса. «Я что-то слышу!» вон там вдалеке барни сполз по песчаному откосу кромки воды дал стоял приложив ладонь к уху и внимательно прислушивался тише прошептал он прислушайся вон там в тумане на мгновение наступила полная тишина и стал отчетливо слышен плеск фесел ты был прав крикнул барни затем закричал еще громче эй вы там «Сюда!» Даллас тоже закричал, забыв о сирене, когда в туманной мгле показалось темное пятно. «Это лодка!» — сказал Даллас. «Ее обычно держат на палубе!» Они кричали, махали руками. Внезапно порыв ветра разорвал туман, и стала видна лодка и те, кто в ней сидел. Лодка была сделана из темных звериных шкур Трое сидящих в ней индейцев с длинными черными волосами были одеты в меховые парки с откинутыми капюшонами. — Это не викинги, — сказал Даллас, размахивая правой рукой. — Кто это может... Люди в лодке, заметив его движение, опустили круглые весла в воду, тормозя лодку, а тот, что был на носу, взмахнул рукой и что-то просвистело в воздухе, направленное на Далласа. «Они прикончили меня!» — с этим криком Далас упал на песок со стрелой, торчащей из груди. Рядом с ним упала сирена, клапан открылся и над водой раздался мрачный рев. Заслышав его, люди в лодке начали отчаянно грести в обратном направлении и через несколько секунд исчезли в тумане. С того момента, как лодка появилась и до того, как она исчезла, прошли буквально считанные секунды. Барни стоял, потрясенный происшедшим, оглушенный ревом, ничего не понимая. Сирена мешала ему сосредоточиться, и Барни пришлось наклониться и выключить ее, прежде чем он повернулся к Далласу, который лежал на песке и казался сраженным намертво. «Выдерни эту штуку из меня», — внезапно сказал Даллас тихим голосом. «Я поврежу что-нибудь». Это тебя убьет, я не могу. Это не так страшно, как кажется, однако. Постарайся выдернуть ее, а не запихнуть глубже. Дрожащими руками барни схватился за дротик, потянул. И дротик легко подался, но потом запутался в одежде Далласа, так что барни пришлось упереться и дернуть изо всех сил. Дротик остался у него в руках, вырвав огромный лоскут прорезиненной материи из понча Далласа. Даллас тут же сел, поднял пончо и расстегнул куртку и рубаху. «Ты только посмотри!» — сказал он, показывая на красную царапину вдоль ребер. «Еще два дюйма вправо, и мне бы устроили вентиляцию!» Когда я шевелился, этот крючок на наконечнике впивался мне в тело, и все казалось гораздо хуже, чем на самом деле. Он осторожно потрогал пальцем острый зубец, отходящий в сторону от костяного наконечника. «Что случилось?» — крикнул Эмори, сбегая по песчаному склону. «Что это? Где лодка?» Даллас встал и заправил рубаху в брюки. «Мы установили контакт с местным населением», — объяснил он. «Похоже, что индейцы или эскимосы или кто-то еще прибыли сюда до викингов». «Ты ранен?» «Несмертельно. На этой стреле не было моего имени». Он усмехнулся и внимательно осмотрел стрелу. «Хорошая резьба по кости и отличная балансировка». «Все это мне не нравится», — сказал барни, доставая из кармана подмокшую сигарету. «Разве у меня мало неприятностей и без этих индейцев?» «Остается только надеяться, что они еще не добрались до корабля викингов». «А я надеюсь, что это произошло с наслаждением», — сказал Даллас. «Не думаю, чтобы они причинили Оттуру много беспокойства». «Я хотел вам сказать, — ставил Эмори, — что с холма, где стоит грузовик, видно, как поднимается туман и в просветах светит солнце». «Давно пора», — сказал Барни, глубоко затягиваясь сигаретой, так что мокрый табак начал вспыхивать и трещать.